Глава десятая. Ну, смотрите, господин зуботолог. Ухмыльнулся инспектор, а затем открыл рот. Надо же, какой чудной. Обычно люди боятся стоматологов. Хотя, кто их этих нелюдей знает? Здесь мы зуботологи, а они нелюди. Ну-ка. Взяла кривое зеркало, которое вчера обработала после рона, и подошла вплотную к пациенту буквально нависнув над ним. Да уж, освещение из окна оставляет желать лучшего. Не понимаю, неужели зуб работал на ощупь? Или скорее наугад? Нужно где-то раздобыть лампу. Осмотрев полость рта, недовольно нахмурилась. Уж больно идеальный экземпляр попался. Ни кариеса, ни пульпита, ни парадонтита. «У вас все хорошо», — произнесла сквозь зубы. В ответ его глаза блеснули издевательским смехом. Я хотела отойти, но заметила на клыке изменения. Пригляделась получше. «Вот только на клыке кленовидный дефект», — сообщила диагноз, жалея, что у меня нет под рукой зонда. «Ковырнуть бы им поглубже. Может, там и вовсе не скол, а самый настоящий кариес?» «Дефект?» — раздался его недоуменный голос. «Какой еще дефект?» Возмущение ему скрыть не удалось. Отчего у меня, наконец, поднялось настроение. «А что вы ожидали услышать, когда сели в кресло зуботолога? Сюда приходят с зубными проблемами вообще-то!» Обернулась и пожала плечами, еле сдержав усмешку. «Не просто же так вы попросили осмотреть вас!» Я обработала зеркало и убрала его в стол, а затем обернулась. «И очень даже вовремя!» Испорченные нервы, несправедливыми обвинениями и насмешками компенсировало обескураженное выражение облома на лице Стейнара. Но я... Не знаю, что он хотел сказать, так как быстро осекся и прокашлялся. Ладно, неважно. Лечите. И нагло устроился в кресле поудобнее. Я аж рот приоткрыла от удивления. В данный момент могу предложить только лечение по методу корнезуба. «Это как?» Инспектор с подозрением уставился на меня. «Удалить поврежденный зуб? Вот как!» «Сами должны понимать, у меня не было времени оборудовать все как следует, а тут еще вы со своей проверкой!» Это был незавуалированный камень в его огород, и он его заметил. Сузил глаза и встал с места, угрожающе надвигаясь в мою сторону. Даже представить себе боюсь, чтобы он предпринял в ответ на мою скрытую агрессию, но меня спас очередной стук в дверь. «Кого это принесло в выходной?» Тут же прорычал Стейнар, поворачивая голову. На его скулах проступила шерсть, а глаза засияли лунным стальным блеском. «Из чего так беситься? Не к нему же пришли, в конце концов!» Воспользовавшись тем, что он отвлекся, я кинулась в коридор, быстрым шагом направляясь к выходу. В этот раз толкнула дверь уже с большим энтузиазмом. Снова прищурилась и отступила, ожидая, когда посетитель заговорит: раздалось что-то нечленораздельное. Солнце по-прежнему светило в мою сторону, поэтому я видела лишь силуэт. Блин, кого это принесло? Бомжа местного, что ли. И кто тебя, Раиса, учил открывать незнакомым дядям дверь без спроса? Ай-яй-яй! Послушайте, вы обратились не по адресу, тут зуба. Только потянулась, чтобы хлопнуть перед носом мужика дверью. Как, наконец, разглядело его лицо. Талогия! Передо мной стоял собственной важной персоной сам лорд Адальберт, на этот раз безговорливого слуги. Рот у него снова был распахнут, на подбородок текла слюна, а глаза на выкате вращались туда-сюда. «И вам, недоброго утра!» закатила глаза и вздохнула, поражаясь глупости своих пациентов. «Дайте угадаю, «Вы посчитали, что рекомендации не так уж и важны, вы и без того здоровы». Не то чтобы я ожидала от него ответа в виде кивка, но вот это наплевательское отношение к своему здоровью у всех врачей всегда вызывало раздражение. «Вот так лечи их, лечи, выписывай рецепты, а потом они прибегают и орут, что это ты во всем виноват. И ничего, что нужно было соблюдать рекомендации и строго-настрого следовать словам врача». Еще и доказывают, что некая моча бабки Петровны лучше всяких лекарств, таблеток и химии. Вот пусть и идут потом к знахаркам. Нечего пороге клиники оббивать и жаловаться. «Проходите!» — отодвинулась, пропуская его внутрь. К сожалению, все эти мысли и возмущения, вертящиеся в голове, высказать вслух я не могла. Чай сошлют на ломне Тут книги жалоб нет, тут все гораздо хуже. Плохо работаешь, значит, жить не хочешь. «Отправляйся-ка киркой махать». «Кстати, надо бы книгу жалоб создать». «Никакое местное министерство ее не увидит». «А вот я бы на опусы местных посмотрела бы, да почитала их на досуге». «Обратная связь как-никак». «Лорд Адальберт». Встретил у порога смотровой гостя господин Стейнар. «Вижу, у вас снова проблемы». Тот, конечно же, лишь промычал, гневно сверкнув глазами и, быстро направившись к креслу, занял привычное положение. «Опытный пациент? Таких мы с Дэном любим!» «Хорошо бы еще и в этот раз Адальберт прихватил с собой золото, а то мое скоро закончится!» «Если у вас больше нет вопросов, господин Стейнар, растянула губы в улыбке, как могла. «Можете идти. Сами видите, у меня пациент. У него неотложный случай». Деньги за осмотр с него на этот раз решила не брать. В следующий раз просто сдиру двойную оплату. Да, для полицейских у меня нынче будет дорогой тариф за услуги. А нечего мне почем зря нервы трепать. Я, пожалуй, откажусь от вашего щедрого предложения. Хмыкнул и, скрестив руки на мощной груди, прислонился спиной к стене, словно и вовсе не собирался сегодня уходить. Вы одна, а тут... «Лорд, как-никак. Мужчина. Не могу позволить испортить репутацию». От его слов я вспыхнула, а затем разозлилась. «Вот гад!» Только хотела сказать, что ему вот быть со мной наедине ничего не мешало, значит, но не успела додумать, как тут он закончил свою пафосную речь. «Первому лорду». Даже улыбнулся как-то странно, с ехицой. «Ему еще рано жениться, да и Реноме в наше время показатель. Вы же не хотите, чтобы ему из-за вас отказывали в брачных предложениях? И пока у вас нет дуэнии или же мужчины-представителя вашей семьи, вам бы самой не мешало побеспокоиться и о собственной репутации?» «И сказано вроде бы все спокойно и так невинно, вот только он все равно гад». За репутацию лорда, видите ли, беспокоится. Чувствовала, как покраснели от стыда мои щеки. Выставил меня этакой охотницей за чужими деньгами и положением. «Как-то нет мужчины!» Вдруг вплыл заспанный и взъерошенный Ден, Главное, вовремя. «Вот он и я!» выпятил пузо и рыгнул по-богатырски. «Впервые я была рада его вмешательству». С лица Стейнара даже спесь слетела, как по мановению волшебной палочки. Немая сцена. все это время со своего места что-то мычал лорд Адальберт, но никто не обращал на него внимания. Все уже встали. В этот момент для пущего эффекта возник на пороге Рон, сонно потирая глаза. Да уж, еще один соня на наши головы. «Так-так-так», усмехнулся Стейнар, вытягивая шею и кривя губы, даже бровями повел. «А есть ли что у вас беречь, госпожа Риса?» «Тишина. Не двигаюсь. Только мой подергивающийся глаз свидетельствует, что я жива». «А ты кто таков будешь?» Грозно двинулся на наглого полицая Дэн, первым сориентировавшись в сложившейся ситуации. «И о чем речь, Риса?» «А что за чучело в кресле сидит?» «Это клиент, первый лорд Адальберт». Быстро взяла себя в руки и с предупреждением посмотрела на фея, который был не дураком, тут же исправился. «Клиент, это хорошо. Срочно приступаем к лечению». Воскликнул, а затем заинтересованным взглядом окинул Стейнара. «Ты тоже? Становись в очередь, я здесь веду запись» я выдохнула решив что дэн совсем справится и подошла к ожидающему клиенту у которого слюна уже натекла на рубашку взяла чистые тряпки и подоткнула под подбородком чтобы ничего не капало. меня уже осмотрели ответил на вопрос фея инспектор так а болтус как там тебя рон дэн взял все в свой оборот решив стать главнокомандующим но пока что я не возражала После кивка пацана распорядился. «Иди, подготовь завтрак. Мы пока поработаем». Рон был понятливым, решил не отсвечивать, когда тут два таких важных господина. Убежал так быстро, аж пятки сверкали. «А вы, уважаемый...» Дэн даже не удосужился у Стейнара имя спросить. «Платите-ка за прием. Вам тут не ясно?» Обмотала тряпками пальцы обоих рук, краем глаза наблюдая за разворачивающимися событиями. Оборотень мент оторопел от такого напора в нашем заведении. Все же я пока находилась в опале. Вот только Дэна это не волновало. Все, что его интересовало — золото, пиво и зубы. Даже отсюда видела, каким взглядом приценивался к практически идеальным клыкам Стейнара. Еще чуть-чуть и кинется выбивать их своими маленькими кулачками. Завис ненадолго инспектор, не ожидая, что с него вдруг начнут требовать оплату за осмотр. Первичный осмотр был бесплатный, Дэн. Решила смилостивиться, лишь бы мужик уже свалил. — До свидания, Риса. Вы инструмент это обновите, вам еще меня лечить. Сверкнул улыбкой и, развернувшись, вальяжно потопал на выход, опасаясь, видимо, за свой кошелек. Ха, ну и скупердяй! Жаль, что это была наша далеко не последняя встреча. Чую пятой точкой, что это были лишь цветочки. Ягодки впереди. А теперь расслабьтесь, будем вправлять». Полностью сосредоточила свое внимание на лорде Адальберте, который уже устал лежать. Пара выверенных движений, щелчок, и челюсть снова на своем месте. «С вас, золотой!» — кивнула Дэну, чтобы приняла плату и зафиксировала ее. «Отошла, кидая тряпки в ведро. Все это на стирку. Нечего разводить тут антисанитарию. И на этот раз попрошу выполнять все мои река...» Жестким холодным тоном стала выговаривать непослушному клиенту, стала оборачиваться и увидела, как его спина исчезает в коридоре. миндации договорила в пустоту. «Два золотых дал!» Пробуя на зубок, подкинул две монеты Дэн. Я же поджала губы, раздражённая бегством мужчины. Чую, снова придет. Челюсть-то не зафиксировали. Нет, чтобы сделать все по-правильному с первого раза. Будто мне доставляет удовольствие постоянно делать одну и ту же работу. Да и пихать пальцы в рот, полный острых зубов, то еще удовольствие. Не дай бог не успею вовремя убрать руки, так и останусь без больших пальцев. «Зато золото дает! Ухмыльнулся Дэн читая мысли на моем недовольном лице. Я нахмурила брови, чувствуя, как в этот момент у меня от голода заурчал желудок. Повела носом по воздуху, уловив аромат еды. «Неужели Рон умеет готовить?» «Ну-ка, заценим!» Мы с Дэном пошли на запах и остановились у порога кухни, в самом центре которой крутился, как уш на сковородке, Рон. «Я все сделал!» – засиял, увидев нас. «Точно не отравимся!» Скепсис Дэна был мне понятен. Я и сама села за стол с опаской. «Обычная каша. Полезная, между прочим?» Буркнул, обидевшись пацан. «Ладно, не обижайся. Знаешь же, что наш фей тот еще ворчун». Попыталась успокоить всех и первой попробовала приготовленное. «Ммм, вкусно!» «Ни соли, ни сахара, ни масла. Но с голодухи да после такого стресса и не то съешь». «Короче, домочадцы, живем тихо-мирно, закон не нарушаем», — обвела грозным взглядом Дэна и Рона, как главных возможных нарушителей порядка. «Теперь к нам будет частенько инспектор захаживать. Вы уже убедились, что он дотошный и вредный, так что не будем его драконить». «Это тот, которому бесплатный прием?» — съехидничал все еще обижающийся на это фей. «Да», — кивнула. Вряд ли после нашего приема он реально будет так часто приходить, как хотел. Вредный хоть, но к зуботологам не привыкший. Как Клык потеряет, так ко мне и придет. Видно же, что настроен скептически насчет моих навыков. Так что я надеюсь, что господина Стейнара мы будем видеть редко, раз в неделю, как и обещал. Это еще куда ни шло. — Ему грозит потеря Клыка? — воскликнули мужчины. На самом деле ничего серьезного, у него просто клиновидный дефект. Но если оставить как есть, он может превратиться в кариес. А там и до пульпита недалеко. Инструментов сейчас у нас нужных нет. Нормально лечить ничего не могу. Пожала плечами, удивившись их единодушию. Думаю, к тому времени, как я совсем разберусь, с его клыком ничего не случится. Хотя кто его знает, как это происходит у оборотней. «Ну все, срочно закупаемся, Риса!» Покачал головой напрягшийся Дэн. «Будет каждый день приходить, пока не исправишь. Потеря клыков, хоть это и большая редкость, для оборотней опасна. Они этого жуть как боятся». Вздернула брови, покачала головой. «Не уверена, Дэн. Ой, не уверена. Этот стейнар упрямый и упертый. Да и потом. Здесь тоже можно вставить импланты. Так что такой, как он, до последнего будет ходить так». За годы работы и не так начнешь разбираться в характере людей. Мужики они иной раз как дети, пока до могилы не доведут себя в больницу ни ногой. Более чем уверенно, даже лорд Адальберт пришел только потому, что есть не мог. «Нет, госпожа Риса! Господин Дэн прав, инспектор придет уже завтра!» Вдруг поддакнул фею Рон, даже перестав жевать. «Если он лишится хотя бы одного клыка, то не сможет превращаться...» А это среди оборотных вопрос чести. Я от таких новостей аж застыла. Ничего себе! Серьезно! Удивилась, ведь такого во всяких фэнтези-книжках не писали. Да, мрачно кивнул Дэн, расстроившись почему-то. Хотя потеря зубов вроде как должна его радовать. Поэтому оборотни — частые клиенты зуботологов. У них, если малейшая зубная боль, то все, никаких превращений. Парадокс. Странно, но чистая правда. Зуб даю. Даже сделал пальцем, а зуб характерный щелчок. У меня от этого аж свои заболели. Так кривозуб же, лорду Адальберту, удалил один, когда челюсть вправлял. Вскинула подбородок. Общая картина никак не вязалась воедино. Дэн и Рон переглянулись а затем вдруг вскочили. «Вы знаете, работа мне не нужна. Я лучше попрошайничать у храма пойду. Я без магии тоже как-нибудь обойдусь. Вон, на кулачные бои пойду работать. Там завсегда выбитые валяются. Ну и что, что порченное, Так зато безопасно». И стройным резвым шагом кинулись к проему. «Стоять!» — крикнула, зажав в руке ложку. «А ну-ка объяснитесь!» «Никому уволиться не позволю!» Мой бас разнесся по всему зданию. «Надо же! Не знала, что так могу! Зато сработало!» Двое застыли на месте и обернулись уже с опасливыми лицами. «Так, так, так! Что здесь вообще происходит?»